Глава четвёртая. Веселый трактор». Про скалы, землетрясения и развалины я, конечно, придумала. Это больше про характер местных людей, а в природе родного края все гораздо спокойнее, равнее и степеннее. Виновата степь. Как я уже говорила, деревня наша расположилась в степи, меж холмов, в устье реки, берега которой — Действительно соединял мост, и он, безусловно, не вывозил такого напряжения сторон. Вот и сегодня Решат Абый решил нагруженном тракторе по нему наспор с закрытыми глазами проехать. На берегу собрался народ. Он не мог пропустить такого зрелища. Не успели зрители, как следует занять свои места, как оно началось. Трактор зарычал, встал на дыбы и, пустив дым, рванул вниз к мосту. Все случилось за секунды. Решат взял разгон, но на самой середине у прицепа лопнуло колесо. Сцепка не выдержала, и радостный трактор вылетел на самый край моста. Мост начал проваливаться под трактором, который вместе с водителем погрузился в воду и начал медленно тонуть. Все произошло, как в замедленной съемке. На секунду показалось, что трактористу конец, но что может случиться с Решатом? Он и не из таких передряг выходил сухим из воды. Скинув с глаз повязку, он крутил руль и пытался спасти тонущий агрегат. С берега кричали «Прыгай, прыгай!» А он бодро отвечал «Нет, капитан последний покидает мостик!» Решат Абы, конечно, знал, что здесь не так глубоко, чтобы утонуть, можно было и покривляться. «Утонешь, дурень, прыгай!» «Капитану лучше утонуть, чем бросить судно. Если что, назовите мост моим именем!» Как в воду глядел решат обый. «Прыгай, дуралей, прыгай, утонешь!» — кричала ему взволнована жена. Она бегала по берегу с палкой и не знала, как ему помочь. «Поклянись, что будешь любить меня до самого гроба! Клянусь, прыгай, идиот!» «И не будешь звать меня идиотом!» — идиотски улыбался он ей из кабины. «Не буду! Прыгай, придурок!» «И придурком звать не будешь!» «Да прыгай уже, идиот!» «Не дождешься!» — показал он фигу. «Да чтоб ты утонул, придурок!» «Да чтоб ты провалился вместе с трактором твоим! Чтоб говорить тебе только с рыбами!» Не выдержала тетя Феруза. Народ ржал, как не в себя. С одной стороны трагедия, с другой комик решат. Этот парень не мог без сцены. Он всегда носил ее собой. Доставал в самом непредвиденном месте. Главное, что была публика, а он, как всякий актер, нуждался в аплодисментах. Трактор заглох и достал дно. Он медленно садился в ил. Вода уже залила кабину, и Ришат успел ловко выбраться на крышу и стоял на ней в мокрых штанах и рубашке. «Что сказала? Я не слышу, дорогая!» «Только вернись! Только вернись домой! Ты у меня такое услышишь! Ты у меня получишь!» «Не вернусь!» «Погибну смертью храбрых! Только попробуй, идиот! Ты же только что говорила, что не будешь называть меня идиотом! Как тебе верить?» И здесь трактор перестал тонуть. Встал на якорь. Решат радостно станцевал на крыше кабины чечетку. «Я тебя так люблю, что козлиным горохом кормлю!» Спел он жене свою любимую частушку. Потом снял с себя штаны и начал их выжимать. Он стоял в одних трусах и весело улыбался сельчанам. Все смеялись, кроме Ферузы. «Что? Со страху штаны намокли, идиот!» перестала бегать по берегу обессилевшая жена. Ее волнения прошли, но гнев остался. «Не называй меня идиотом, дорогая!» «Идиот! Ах ты вредитель! Ты что там делаешь?» Выскочил на ходу из подъехавшего уазика председатель колхоза. Маленький, толстенький, лысый и потный. Все как в фильмах про вредных председателей. «Да вот, трактор с моста в воду нырнул. Выходить не хочет скотина. Говорил я ему, не прыгай, а он вот, полюбуйтесь. Ах ты, шайтан!» Взял Решат ветку, которую прибила к кабине течением, и начал хлестать им кабину. «Ах ты, скотина, плыви сюда!» «А я что говорю ему? Плыви к берегу, а он ни в какую. Вот ведь скотина упрямая!» «Ах ты!» Не нашел председатель подходящего слова, чтобы выразить свое негодование, а, скорее всего, произнес что-то мерзкое про себя. «Долго еще будешь комедию ломать?» Бегал весь красный по берегу председатель, не зная, чем ему достать до решата. «Слышал?» — обратился Решат Абы к трактору. «Хватит комедию ломать. Вон все смеются над тобою. Только один не смеется. Лучше надо ломаться, лучше, а то председатель тебе не поверит!» — посмотрел серьезно Решат Абы на трактор. «Решат, ты зачем технику утопил? Ты за это ответишь?» Наконец нашел он, чем достать тракториста. Затем поднял с земли камень и бросил его в трактор. Камень попал в стекло кабины. Оно треснуло, а трактор погрустнел и стал похож на Ленара из класса, у которого одна линза на очках разбита. Смотришь на него, и сразу хочется пожалеть и купить ему новые очки. — А вот это зря! Не педагогично! Зря вы так, товарищ председатель! Теперь он точно никуда не пойдет! Я его знаю! — усмехнулся Решат. «Негодяй — Негодяй! — побежал председатель на мост, где стоял одиноко прицеп. «Я тебе покажу, как технику ломать!» «Да, можно, конечно, за хвост попробовать, но думаю, что вряд ли это поможет. Обида у него на вас страшная. Вы же ему лоб разбили!» Народ на берегу угорал от смеха. Все ржали, как ненормальные, над решатом, но еще больше над председателем. «Ах ты, дерьмо!» «Это не я, это мост-дерьмо! Где новый мост? Ты себе и дом уже успел построить!» А моста все нет. Где деньги, спрашивается? — ох ты, коровья лепешка! Ты что такое несешь? Лучше бы ты утонул! — Такое не тонет, — веселил решат народ, собравшийся на берегу. — Вытаскивай теперь сам трактор, — махнул председатель рукой. — Вылезай, как хочешь. К утру не вытащишь, в тюрьму сядешь у меня. — Вместе сядем. Я молчать не буду, — осмелел решат. Он почувствовал, что взял быка за рога. Надел выжатые штаны, нашел там зажигалку, сел на крышу трактора. «Карасин! Ишь ты! Горит!» Щелкнул он зажигалкой и добыл огонь. Решат достал сигаретку из-за уха, подул на нее и прикурил. «Смотри, председатель, даже сигареты не промокли. Рубашка промокла, а сигареты нет. Карасинаны! Ничего себе!» Затянулся он и начал пускать в сторону товарища председателя кольца из дыма. Тот махнул рукой еще раз, сел в уазик и уехал подальше от стыда. «Сухари сушить поехал!» — прокомментировал Решат. «Только что клялся меня в тюрьму посадить, а сам уехал. Как ему верить? Никуда я не поплыву. Я лучше здесь сидеть буду. Жаль, удочки нет. Вечером самый клев. «Жена, принеси мне удочку!» «Рыбы на ужин наловлю!» Решат чувствовал себя на сцене. В нем жил великий актер-комик. Мы с Альбинкой живот надорвали. Я так никогда не смеялась. «Сейчас! Разбежалась! Я тебе такую удочку принесу!» Не знала, как наказать своего мужа, тетя Фируза. «Будешь трактор свой на нее ловить!» В этот момент в деревню спустилась стадо. Все побежали искать свой скот, чтобы отогнать домой, и про трактор сразу забыли, будто в зале закончилось кино, и все разошлись. Мы с Альбинкой тоже нашли свою Марту и барашков и погнали домой. По дороге мы строили догадки, как же решат Абый выберется сухим из воды. В этом деле он был большой талант. Все ему, конечно, в итоге сходило с рук. Так что ни у кого не было сомнений, что Решат Абый что-нибудь придумает. Он, как Мюнхгаузен, вытащит себя за волосы из реки. Ага, вместе с трактором. Трактор тебе не лошадь. Но и Решат Абый не Мюнхгаузен. Нет, он круче.